Глава 9 Все сложилось как нельзя лучше и так быстро, что это больше похоже на волшебство. То, что из детских сказок о богах и героях. Когда богиня природы просто бросила семя в землю, и на глазах восхищенных придворных дворец южных пределов начал возноситься к небу, оказавшись на ветке исполинского древа, верхушка которого достигла летящих звезд. Или, как в песне про то, как однажды вечером Рек Валос, повелитель Севера, остановился у горного озера и решил, что здесь будет стоять его дворец. Он просто пожелал, и молчаливые скалы, послушные его воле, потекли, превращаясь в сияющие крыши палаты гордой шпили башен. Вот у меня вышло почти так. Стоило мне сделать кинжал, как не минуло месяцы месяц, а охотники идут на пересмешников именно так, как мне и нужно. С ними паурит, но он вовсе не главный. Главный ракот. Я выглянул в небольшое окно. Единственное, что меня раздражает в происходящем, так это то, что они очень медленно идут. Я, конечно, мчался сюда изо всех сил, но все же, почему они по ровной пустоши идут так медленно? Не случилось ли чего-нибудь? Может, просто обходили засаду леопарда? Наткнулись на пуму? Я пару раз подбросил на руке свой клятвенный камень. Ладно, все равно уже ничего не изменишь. Все эти дни я приучал надзирающих за огородами, что если накануне не добрал камень, то, запалив, я брался еще в темноте, и к моменту их прихода мой кусок работы был уже готов. Затем, получив их подтверждение, я на их глазах брал плетеную переноску и уходил вниз по течению в руины за камнем. Так было сегодня, так что теперь мне некуда спешить. Раньше обеда я никогда не возвращался с первой ходки. Ведь я по-прежнему слаба, которому 20 килограмм камней, непосильная ноша на развальных древних, что в разы удлиняет любой путь. Приняв решение спокойно ждать, я откинулся на стену, которая еще не успела нагреться и приятно холодила мое тело, разгоряченное бегом вдоль реки. Значит, займусь другим делом, и я решительно закинул в рот полоску завяльного до почти каменной твердости билтонга. После того памятного разговора Карда с сыном наши дела значительно улучшились. Во всяком случае, мама стала получать настоящую полную пайку за работу. А я начал тайком охотиться. Оказалось, что раньше, когда дядя Ди говорил, что ему улыбнулась удача, а я хвалил его навыки, то прав был дядя. Теперь мне лучше, понятно, то унижение, которое испытывает отличный охотник, который из-за Карда занимается делом неумех Новиков. Охота на кваргалов вообще не требовала никаких других навыков, кроме умения смотреть глазами. Я выбирал направление, куда никакая из групп охотников сегодня не пошла. Неспешным бегом выбирался на полосу безжизнную песка у развалин древних, в ту их часть, где еще не исчезали одинокие скалы, но уже появлялась густая трава и начинал смотреть. Вот тут начиналась удача охотника. Можно было весь день нарезать круги, но не встретить ни одного кваргала. Но если ты его увидел, то считай мясо уже в твоем мешке. Возможно, ребенку и было бы сложно добыть его, но любому Новику, имеющему силу и выносливость пяти звезд закалки меридианов, это не составляло большого труда. Лопатка Джейра, еще лучше любого его старшего родственника, и неглубокая нора Квыргала, вырытая в мягком сыпучем песке, скрепленном только корнями высохшей травы, не могла его спасти. Я отлично помнил презрительную усмешку на лице мамы. Жадный дурак. И выкопав одного грызуна, оставлял остальных в покое. И, конечно же, не рисковал приносить домой тушку и варить ее. Пусть маме перестали впихивать тыкву, но и мясо давать не начали. Пусть самому Карда, как оказалось, нет дела до нас, но Виргл и Паурид могут внимательно приглядывать за объектами своей ненависти и похоти. Поэтому я превращал мясо в белтонг. Нарезал полоски мяса, чуть подсаливал, вялил их на солнце и лишь затем приносил домой. В общем, ужинали мы всегда мясом. Невкусным и тяжело жующимся, но настоящим мясом, а не корнем с его названием. Хотя Лейла иногда начинала плакать и просить наваристого супа. Но главное, ее перестало шатать от ветра и ручки, ножки у нее приятно потолстели. А серые глаза мамы потеряли стальной блеск сдерживаемой ненависти. Я перевернулся на спину и бросил взгляд на небо. Начали кружить. Пришлось начать махать руками и ногами. Проклятые падальщики, живой я, живой. И не собираюсь дыхать вам на поживу. Нечего надеяться и становиться в круг надо мной. Еще чего доброго охотники насторожатся. Чего-то западали, ожидается в руинах. Что там случилось и нет ли там пересмешников или шакалов? Грефы, летите прочь, вам сегодня в любом случае ничего не достанется. Идут. Я, подползя к окошку, внимательно наблюдал за точками вдалеке. Снова ждать и думать, будут ли они следовать установленному раннюю порядку? В мою сторону направилась одна точка. Но поурить ли это? Я положил руку на рукоять кинжала. Охотники всегда, добравшись до этого места, останавливались. Затем разбегались в разные стороны, кроме старшего в отряде, который оставался ждать разведчиков. Пустошь вокруг — это охотничьи угодья той небольшой стаи пересмешников, которых начали выбивать по приказу карда. Сейчас разведчики будут искать, где сегодня охотятся хищники. Многие травоядные хищники в рывке быстрее обычного охотника пятой-шестой звезды. Но никто из них не может похвастаться такой выносливостью. Травоядные не могут далеко уходить от воды, без которой быстро гибнут. А большинству хищников нужно внимательно выбрать место охоты, потому что упустив добычу, раз, преследовать ее или идти на новое место охоты без отдыха для них слишком тяжело. А вот человек может позволить себе полдня без воды пробежать по пустоши в поисках добычи. Прошлые две охоты паурид всегда проверял водопой, который принадлежал только этой стае. Подозреваю, что он делал это по двум причинам. Утром в 10 из 10 случаев здесь не будет стаи. Они могут вообще не вернуться сюда, территория стая велика, а если все же надумают, то появятся в своих норах либо вечером после удачной охоты, либо в самую жару переждать ее. А после ночевки уйдут за добычей в рассветных лучах. Это самое безопасное место для проверки в это время, а он точно не храбрец. Вторая причина – сама вода в озере как и какая-никакая зелень. Пусть это всего лишь жесткая трава, невысокие плотные колючие кусты акации, несколько ее более высоких товарок, ставших деревьями, и более густая, высокая густая поросль цимбопагона по берегам ручья, что и напоминает крохотное озерцо. Думаю, если бы это место не было логом пересмешников, то травоядные давно бы сожрали здесь всю сочную зелень. Самый пик засухи. Дождей давным-давно не было, даже река стала мельче. Пустоши воды стало совсем мало, и травы высохли. Я, побывав у логов всего один раз для проверки местности, был очарован. После голого песка с пучками сухой звенящей на ветру травы у деревни И желтого, покрытого пылью разнотравья в пустоши, глаза просто отдыхают, глядя на эту яркую, сочную зелень. Вот и Паурид наверняка смывает песок с лица и отдыхает в тени акации, перед тем, как отправиться обратно в путь по набирающей силу жаре. Если руины вдоль реки можно смело считать городом, который когда-то занимал оба ее берега на многие часы пути, то что было здесь, предположить сложно. Если позволить разыграться своей фантазии и не забывать, что даже сейчас это место удивительно красиво, то можно предположить, что здесь раньше было место отдыха богатых горожан. Здесь не так много домов. Даже если считать, что не уцелела лишь половина, то все равно жило здесь не больше, чем в пять раз от жителей нашей деревни. И тогда эта капля воды еще не испарилась и была огромным озером, плескавшимся у порога крайних домов. А может быть, здесь сидели чиновники, которые внимательно проверяли товары, доставленные в город по суше. А никакого озера и родника вообще не было тогда. Кто знает. «Да, это паурит», — с облегчением опознал я крохотную фигурку, оборвав фантазии. «Не изменяет себе это хорошо». Я заставил себя отпустить кинжал и размял затекшие пальцы. «Осталось немного», — напомнил я себе и своему стучащему сердцу. Бросил напоследок взгляд в небо. Ждут и следят. Всегда в ожидании чьей-нибудь смерти. И она близится. Я спустился со своего наблюдательного гнезда и тщательно, следя, чтобы между приближающимся врагом и мной были камни или здания, побежал к подготовленной засаде. Ничего особенного, просто место, через которое, скорее всего, и пройдет паурит. Просто вершина одного из камней, в четыре роста взрослого мужчины, что густо окружают кольцом разваленных домов. Просто вершина с принесенными сюда почти от самой деревни камнями. Несколько прыжков, подтягиваний на кончиках пальцев, и я замираю, распластавшись на нагретом черном камне. Теперь мне остается только ждать, пока терпимо, но в полдень я уже такой трюк не проверну. Тогда этот камень будет раскален так, что на нем можно жарить мясо. Вот сейчас. Я осторожно, двигаясь буквально на кончиках пальцев, проверил то, что говорили мне мои уши. Пурит подо мной. Я сглотнул тяжелый комок в горле и решительно встал. Внизу я отчетливо видел проходящего врага. Первого, у которого я отниму жизнь. Не стоило тебе трогать, мою мать. Мудрецы говорят, что нет более жестоких существ, чем дети. Хватит, оборвал я поток мыслей, просто убей его. Я взял в руки первый камень, занес его над головой и еще секунду промедлив швырнул вниз. Тренировки не прошли даром. Камень, который я швырял, наверное, сотню раз в 101-й, попал именно туда, куда я и целил. Между лопаток ничего не подозревающего паурита. Второго камня не понадобилось, как и запасного плана с вступлением в схватку с убегающим врагом. Я приближался к хрипящему на сером песке человеку, которого пообещал убить, и стискивал в руке свой кинжал. Два месяца мне понадобилось на осуществление мести. Осталось совсем немного. Буквально три шага и один удар. Урит! Я остановился в шаге от беспомощного врага. Случалось, что, копая норы ковыргалов, зверьки попадали под удар костяной лопатки. С моей силой им спину. Именно на подобный результат я и рассчитывал, бросая в охотника камень величиной в две мои головы. «Ты слышишь меня?» «Слышу», — прохрипел паурит, пуская кровавые пузыри. «Хорошо, я боялся, что он умрет, так и не узнав, за что понес наказание». «Пацан, ты откуда здесь? Помоги, помоги мне!» «Зачем?» Я нарочито удивился, прислушиваясь, как все спокойнее бьется мое сердце, а затем сдернул с главы платок и улыбнулся своему врагу. Это я бросил в тебя камень. Я не буду тебе помогать. Я здесь не для этого. А знаешь, зачем я здесь? Ты че, пацан, ты чё? В маленьких черных глазках паурита загорелся ужас. Это хорошо. Это выражение в них мне нравится гораздо больше, чем похоть, которая привела ее к смерти. Когда ты говорил свои первые грязные слова моей матери, я пообещал себе, что ты за них заплатишь. Я принялся объяснять ему, почему он сегодня умрет. Не важно, чтобы он пожалел о каждом мгновении своего поступка. Пожалуй, я бы ограничился тем, что сломал бы тебе руки, которые ты протянул к ней. Но ты ведь не остановился на этом? Тебе захотелось наказать ее за строптивость, чтобы она была? Как ты сказал, Пурит, помнишь? — Нет, нет, — Паурид принялся отползать от меня. Видимо, спину ему не сломало, — спокойно отметил я. — Я пошутил. Нет, ошибся, ошибся. Забудь, пацан, забудь. Извинюсь перед ней. — Хочу, чтобы ты знал, Паурид. Я вытащил из нашейного мешочка свой клятвенный камень и показал ему. В ту минуту, когда ты советовал моей матери быть нижнее с тобой, я поклялся на этом камне древних, что ты умрешь. Умрешь за свои грязные слова и улыбку, которая не место под этим небом. «Помогите! Помогите!» Изо всех сил принялся окричать Паурит. Впрочем, получалось у него плохо, мешало отбитое нутро. «Глупо», — сказал я, возвращая камень на место. «Ты добирался сюда почти час бегом. Рокот из земли даже не видно за горизонтом». «Пацан, как тебе там?» — Пурит еще сильнее задергался, отползая от меня. «Стой, давай поговорим!» Я презрительно скривился. Даже не помнит, как зовут сына той, которую он унижал. Мразь, забывший от страха про копье и нож, но на что-то еще надеющийся. Я крепко сомкнул пальцы на кинжаль, изготовленном для этого мига, и сделал последний шаг к своему врагу. Пинок по руке, который он пытался прикрыться, и быстрый удар в сердце. Мой рондель вошел в его тело пороговую гарду, пробил насквозь, словно оно и было из воды. Краткие секунды судорог, и паурит затих. Я смотрел на его мутные безжизненные глаза, теперь потерявшие всякое выражение, слипшуюся от крови светлую редкую бороденку, оскаленные в последнем крике желтые зубы и чувствовал, как тот кровожадный клинок ненависти, что горел в моем сердце, словно тускнеет, утоленный, покрывшей ее кровью моего врага. «Да», — кивнул я своим мыслям, «пусть эта жажда крови прорвала мою преграду в возвышении, но без нее мне гораздо легче». Клятва убить Паурита перестала давить на мои плечи всем весом неба над моей головой, а душа моя словно стремится улететь, такое облегчение я испытываю. И радость. Теперь я могу без стыда глядеть в глаза моей маме. Хорошо, когда можно свободно расправить плечи и поглядеть в небо, но дело еще не окончено. Я быстро раскатал шкуру, украденную еще два месяца назад. Впрочем, они такие старые, да и валялись в таком месте, что я не уверен, будто их пропажу вообще обнаружили. На шкуру я перенес тело Паурита, его оружие, свои камни, И скатал все в плотный сверток. Затем внимательно огляделся по сторонам. Это место просто идеально для меня. Не знаю, что бы я делал, если бы дело произошло там, где Ракот с легкостью бы узнал все детали, случившуюся по следам. Здесь же везде тонкий слой песка на каменном основании, который просто на глазах перемешивает ветер, гуляющий между черных остров зданий древних. Потому сюда и отправили разведчика, что следы пересмешников просто не считаются. Даже сейчас невозможно по свежим следам понять, сколько весил человек. А через два часа, когда пропажу начнут искать, здесь вообще не останется ничего, и никто не сможет сказать точно, кто его убил. Впрочем, я больше надеюсь на то, что даже обнаружив остатки следов, как у ребенка, они не смогут поверить, что ребенок действительно убил и унес взрослого мужчину-охотника. Во всяком случае, не я, которому не дали прочитать наставление закалки. Тут скорее впору вспомнить детские страшилки о тварях пустоши: Неужели там не найдется истории про крохотного убийцу, съедающего свою жертву вместе с костями? Я усмехнулся, натянул платок на голову и, взвалив сверток на плечо, побежал к далекой реке. Значит, появится. Шига, из-под оглядевшись вокруг, подмечая, где кто стоит, я начал злобно шипеть, по-прежнему не поднимая глаз, еще шагов за десять до весов. Ты дашь мне сегодня жрать или нет? Смотря сколько ты принес ко мне в этот раз вонючий мусор, заржал тот, кому я когда-нибудь сломаю его ноги. И не перепутал ли ты их с дерьмом, ну, по своей тупой привычке. Я проверил кривые цифры на доске, а вот от Шига точно можно ожидать подлости. И увидев, что все в порядке, принялся вываливать камни в чашу. Я был грязен, покрыт песком и потом. В общем, изо всех сил радовал своим видом любого шайки виргла. Пятнадцать всего выходит. Наморщил лоб Шига, пыхтябным сложением. Сорок два. Вот сейчас я обалдел, вонючка. Это, кажется, первый раз за неделю, когда ты выполнил норму. Я встал сегодня до зари, по темноте палил свои грядки и весь день таскал тебе камни, пока ты сидел в теньке. Огрызнулся я слегка для начала своего плана. — Ты врать в рину не завирайся, — нахмурился Шига. — Полдня лишь минуло, да и пришел ты только третий раз. — Хорош мне зубы заговаривать, — огрызнулся я и сделал еще полшага вправо. — Ты мне жрать давай брюхо сводит, или ты сожрал мою пайку? — Да ты вообще обнаглил мусор, — изумился Шига, поднимаясь на ноги и впечатывая мне кулак в лицо. Я отлетел от удара туда, куда и планировал, половиной тела скрывшись от всех взглядов между постаментом весов и стеной склада, и коротко ударил сам себя по губам. Его удар был слабоват для моего теперешнего закаленного тела. «Это вы уже совесть потеряли?» Я вскочил на ноги, брызгая слюной и кровью при каждом слове закричал, привлекая внимание окружающих. «Я больше всех норму делаю, а вы паёк зажимаете. «Что вы тут орёте?» Это откуда-то вылез на свет старик Газил. Прошёл насквозь через склад. С той стороны как раз его мастерская. Жаль, что он. Старик сам любитель поскандалить, не мне с ним тягаться. Да вот этого Дарса, словно осы покусали, ткнул в меня пальцем Шига, вопит как дурак. Да сколько можно! снова закричал я, стараясь, чтобы меня услышал как можно больше людей. Здесь маловато взрослых для моей задумки. Старше я уже полгода как двойную норму ношу. Я до ночи бывает в руинах пропадая, а столько не нахожу. Я еле до деревни доползаю. Мне еще даже одиннадцати нет. Почему двойная норма? Вы на доску гляньте. Никто больше столько не должен носить. Даже те, кто почти новик. Няри! Старик газила глядел любопытных, собирающихся на милый крик. Бросил взгляд на ту самую доску и словно плюнул. Выдай ему пайку, по норме завтра глава решит. Прижимая к груди мешочек с едой, вяленым мясом, к слову, я улыбался разбитыми губами. Дело сделано, правильно я поступил или нет, покажет время. Это единственное, что я придумал, чтобы дополнительно отвести от себя подозрения. Теперь меня точно запомнят, как целый день таскавшего камни. Как запомнят и мою слабость и кровь от легкого тычка в зубы. Вечер поселок загудел. К нам забегал Рад, сообщивший новость. На охоте пропал паурид. Ушел осмотреть водопой возле логовой, пропал. С концами. Даже следов не осталось. Я честно ответил, что туда ему и дорогу, а рат мне мешает готовить ужин, и вытолкал его за порог. Я с легкой улыбкой варил непустую пустую похлебку на корнях, а из наваристого честного мяса. Неважно, действительно ли Ракот не нашел никаких следов или пока скрывает правду. Я приложил все свои силы, выполняя клятву, и ни о чем сейчас не жалею. Я поймал пробегающий мимо Лейлу, сплетенную из травинок куклой в руках, и поцеловал в макушку, пахнущую солнцем и ветром. Сейчас я счастлив. «Привет», — я помог маме расстегнуть ремни переноски, пустой сегодня, и, прижавшись к ее боку, пошел к дому. Как странно, понял я, уже скоро я догоню ее ростом. «Как ты?» «Как обычно», — устало отмахнулась мама и взъерошил мне волосы. «Сегодня только все сразу сдали. А почему у нас так вкусно пахнет мясным супом?» «Поругался на выдаче», — честно ответил я. Чтобы прекратить мои крики, Газил выдал мне мясо. Никто и слова не скажет. «Жадина Газил выдал мясо?» С сомнением уточнила мама. «День полон странных событий. Ты слышал, кстати, Кари сказал, что паурит пропал? Завтра охотники будут искать тело?» «Да, слышал». Я широко улыбнулся и поднял взгляд. «Вряд ли они его найдут. Река глубока, я приготовил ему тяжелые камни». «Леврад!»